Гатчинский затворник. Глава первая. Имя Гатчина восходит к славянскому ходчина, названию селения, которое упоминается в Песцовой книге Великого Новгорода уже в XV веке. В 1712 году Петр Великий подарил Гатчинскую мызу своей сестре Наталье Алексеевне, после смерти которой усадьба переменила нескольких владельцев, пока, наконец, не была куплена Екатериной II. Она подарила Гатчину своему фавориту и организатору дворцового переворота Григорию Орлову, который и построил в своем поместье ныне существующий дворец. Центральный, прямоугольный в плане, трехэтажный корпус дворца Связывался дугообразными крыльями со служебными флигелями. По углам возвышались две симметрично расположенные пятигранные башни. На правой куранты отбивали часы, на левой, северной, был установлен громотвод. Итальянец Растрелли, а затем его соотечественник Ринальди, достраивавший дворец, добились гармонического единства строгого и лаконичного по своему облику здания и паркового пейзажа. Одетый камнем дворец как бы слился с местностью. Он поднимался над прозрачными, холодными от множества ключей озерами и речками, то пенистыми в своих порогах, то зеркальными в омутах, над каменоломнями, по их берегам, над великолепным парком. Из дворца, построенного на возвышенном месте, открывался дивный вид на леса и далекие поля, которые замыкала на горизонте Дудорговская возвышенность. В северной части парк переходил в обширный лесной массив, уже при Орлове превращенный в охотничий заповедник «Зверинец». В 1783 году Екатерина Великая выкупила у Орловых Гатчину и подарила ее наследнику престола Павлу Петровичу, который только после восшествия на престол занялся перестройкой дворца, впрочем, не нанесшей ущерба замыслам великих итальянцев. Новый государь намеревался воздвигнуть в Гатчине грандиозное сооружение, для чего пригласил Баженова. Но этот замысел был воплощен не в Гатчине, а в Петербурге, где вырос инженерный или Михайловский замок. Затворившись в Гатчине, Павел сделал ее своей штаб-квартирой, центром, в котором русская армия перелопачивалась на прусский лад. До переезда в Петербург, незадолго до своей гибели в Михайловском замке, Павел I оказался первым Гатчинским затворником, хорошо помнившим, как кончил его отец Петр Федорович, убитый заговорщиками. Князь Крапоткин, будучи камер пажом Александра II, наблюдая за наследником, не раз говорил себе он так напоминает лицом и сознанием своего величия Павла I Если Александр Александрович когда-нибудь вступит на престол, то будет другим Павлом Первым в Гатчине и примет такую же смерть от своих придворных, как и прадед его. Павел Петрович превратил Гатчинский дворец воистину в Вобановскую крепость с рвами и сторожевыми башнями, откуда потайные лестницы вели в царский кабинет. В кабинете имелся люк, через который можно было неожиданно сбросить врага в воду, на острые камни внизу, и существовали тайные лестницы, спускающиеся в глубокие казематы и в подземный проход, ведущий к озеру. С тех весьма досточтимых времен Гатчина, где не желали жить ни Николай I, ни Александр II, можно сказать... Поросла травой забвения. Правда, в нескольких местах сохранились допотопные будки, возле которых стояли городовые, вооруженные алебардами, но и они, оставив свое грозное оружие, отлучались на приработки, выступая уже в роли дворников на ближних дачах. Министру двора графу Воронцову Дашкову предстояло в кратчайший срок навести новые порядки по охране царской резиденции. Были восстановлены защитные сооружения, построенные при Павле I, и созданы новые, современные. Александр Третий приказал установить в подземельях автоматические электрические приборы, чтобы революционеры не могли произвести подкопы. Такими же приборами были снабжены подземные галереи, которые были вырыты вокруг Аничкого дворца. Все лица, появлявшиеся в Большом Гатчинском дворце, не исключая гофмаршала Грота, должны были иметь при себе удостоверение с фотографической карточкой. Старый учитель императора Победоносцев письменно назидал «Ради Бога, примите во внимание следующее, первое». Когда собираетесь ко сну, извольте запирать за собою дверь, не только в спальне, но и во всех следующих комнатах, вплоть до входной. Доверенный человек должен внимательно смотреть за замками и наблюдать, чтобы внутренние задвижки у створчатых дверей были задвинуты. Второе. Непременно наблюдать каждый вечер перед сном целы ли проводники звонков. Их легко можно подрезать. Третье. Наблюдать каждый вечер, рассматривая под мебелью, все ли в порядке. Четвертое. Один из ваших адъютантов должен был бы ночевать вблизи от вас в этих же комнатах. Пятое. Все ли надежные люди, состоящие при вашем величестве? Если кто-нибудь был хоть немного сомнителен, можно найти предлог удалить его». Я не боялся турецких пуль, и вот должен прятаться от революционного подполья в своей стране, — сердился Александр Александрович. — Ваше Величество, — отвечал Воронцов-Дашков, — Россия не должна подвергаться опасности потерять двух государей в течение одного года. Впрочем, не обошлось и без переборов. Помощник гофмаршала, генерал Аничков обошел владельцев дач и объявил о высочайшем повелении заколотить все калитки, отделявшие дачи от Приоратского парка. Однако, когда Воронцов-Дашков докладывал государю о принятых мерах и речь зашла о калитках, тот возразил, что не желает стеснять жителей и дачников, добавив с улыбкой, «Неужели же им удобнее будет лазить через забор?» и все же меры принимались Небезосновательно. Когда государю в Гатчинском дворце приготовили ванну, и он еще не успел в нее сесть, камердинер, меривший температуру воды, обнаружил в ванне яд. Крамола лезла во все щели. Пришлось выслать француженку-мадистку мадмоазель Теодор, которая шила белье наследнику. В карман рубашки она подсунула письмо с угрозами в адрес государя. Снова появились прокламации, саперы у каменного моста нашли мину, которую революционеры готовились взорвать, когда император должен был ехать из Петербурга в царское село. Пожар террора погас, но угольки его еще тлели. Поселившись в Гатчинском дворце, Александр III отказался занимать роскошные покои билетажа, украшенные золоченой мебелью с превосходной резьбой в стиле Людовика XVI, яркими штофными малиновыми и голубыми обивками, великолепными люстрами с рубиновыми и бирюзовыми вазами на стержнях, отражавшимися в узких, обведенных золоченым резным багетом зеркалах. Государь поселился в антресолях дворца, в тесных и мрачных комнатах, где всюду почти касался головой потолка. Очевидно, Александр Александрович, как истинно русский человек, на манер православного купечества любил жару, духоту и тесноту. Комнаты были обращены окнами частью в собственный сад, частью в голландский. В них можно было пройти либо по двум винтовым лестницам, либо по коридору, ведущему от великолепной мраморной лестницы, открывающей парадные покои. Он приказал украсить комнаты картинами любимых художников Поленова, Боголюбова, Зичи, которым оказывал особое покровительство. Александр III вообще предпочитал русских живописцев в западном и принимал лишь искусство здоровое и понятное. Когда государь оказался в художественном отделе французской выставки, то едва окинув взглядом декадентские полотна, где не было ни природы, ни моря, ни гор, ни солнца, ни цветов, ни уличных видов, ни батальных сцен, а только вытянутые почти на один манер женские фигуры совершенно нагие, с вывернутыми лядвиями и истощенными лицами, он отвернулся от них со словами «смотреть невозможно, даже изжога берет». В отличие от скромных помещений дворца, где разместился император с семьей, несколько по-другому выглядели комнаты для приемов, располагавшиеся вдоль китайской галереи с окнами на голландский сад. Здесь государь повелел поставить из ставрического дворца и дворцовых складов мебель XVIII века, в том числе и вышедшую из мастерской Давида Рентгена, Бронзу лучших французских мастеров, часы, канделябры, вазы. Однако все это было рассчитано на гостей. Дворцовую роскошь Александр Третий терпел лишь по необходимости, как показную. Искал же всегда совсем иной обстановки — скромной, покойной, уютной. Государь ценил каждую копейку и был бережлив до скупости, порою отказывая самому себе в необходимом. Его переезд в Гатчину сэкономил министру двора немало денег, которые ранее широко тратились на пышные приемы, балы и прочие увеселения в зимнем дворце. Но кроме бессмысленно выбрасываемых на ветер, по его мнению, огромных сумм, при дворе от века процветало самое окаянное воровство — Бороться с ним было не под силу даже наделенному неограниченной властью монарху. Известно, однажды император Николай I потребовал сальную свечу по причине насморка. С той поры в ежедневных отчетах упоминалась одна сальная свеча, приобретенная якобы по требованию государя. Подобные злоупотребления в большом и малом продолжались и при его внуке. Как-то, гуляя в окрестностях Гатчины, Александр Третий встретил крестьянина-чухонца, который вез метлы. — Куда, братец, путь держишь? — спросил он. Чухонец, никогда не видевший царя, охотно отвечал. — На базар, барин. Отчего же на базар, а не во дворец? — поинтересовался император. — Во дворце платят меньше, — объяснил мужик. — Да и расчета там надо ждать шибко-долго. А это мне невыгодно. — А сколько же желаешь получить за воз мётел? — Десять целковых, барин. — Знаешь что, — предложил Александр Александрович, — я служу во дворце. Поезжай за мной. Мётлы у тебя купят и рассчитаются с тобой тотчас же. Он предложил чухонцу въехать во двор арсенальского каре и велел дворцовой прислуги ничего тому не говорить, а сам вызвал гофмаршала грот. «Вы можете, Карл Иванович, дать мне справку? Сколько дворец платит за воз мётел?» — осведомился царь. Немедленно принесли расчётные книги, из которых выяснилось, что воз мётел обходится дворцу в тридцать рублей. «А я купил гораздо дешевле», — рассмеялся государь и приказал уплатить крестьянину сто рублей. Александр III был очень добрый человек, И был особенно ласков к простым людям. Не видя в них хитрости и расчета, государь относился к ним с простотой и сердечностью. Однажды он выехал из дворца со своим любимым сыном, маленьким Михаилом, и направился по аллее Приоратского парка в город. Мальчик радовался звону бубенчиков, лепетал что-то свое, детское. Император приветливо раскланялся с гуляющими, каждого из которых хорошо знал. Ворота на Люцевскую улицу Гатчины днем всегда были открыты, однако на этот раз они оказались на запоре. У ворот стоял домик сторожа. Александр Александрович громко позвал его, но никто не появился. Тогда он сказал сыну Мешук, постучи в окно он, должно быть, не слышит. Резвый мальчуган спрыгнул с подножки экипажа и подбежал к домику. Он принялся ручонками дубасить по стеклу, но и тут ответа не было. Государь нахмурился. В этот момент со стороны Люцевской улицы к воротам уже бежал сторож-отставной солдат. Взволнованный, запыхавшийся, он быстро отворил их, и когда экипаж шагом проезжал мимо него, снял шапку и стал просить прощения у императора, что заставил его ждать. — Ничего, ничего, — старик ласково ответил Александр Третий. — Это и со мной бывает, что я не все делаю как следует. Однако доброта и снисходительность императора сочетались в его натуре с глубокой внутренней силой и последовательностью твердого характера. Это проявилось с первых же шагов государя в управлении страной.